Дядя Ваня, 1896. Начинается пьеса классическим в русской драматургии чайным мотивом. На аллее под старым тополем — стол, сервированный для чая. Добрый, старый, дворянский, еще со времен Фанвизина проверенный испытанный мотив, в равной степени и лермонтовский, и тургеневский, но применяемый также и островским. Но как он решается Чеховым? Первые реплики — кулинарная. Марина наливает стакан, кушай, батюшка. Астров, нехотя принимая стакан, что-то не хочется. А затем идет чеховский поворот, неожиданный, но в духе начала двадцатого века, то есть в духе той эмансипации, в духе всеобщего стремления к разрыву с традициями, которым была пронизана вся атмосфера России на рубеже девятнадцатого-двадцатого веков, накануне революции 1905 года и который выражался в том, что грани между сословиями стали стремительно стираться. Это стирание сопровождалось бы ту более свободной манерой обращения слуг с господами, особенно когда речь заходила о чем-то общенародном, общенациональном, например, о водке, перед которой все русские были равны. Вот почему старая нянька Марина, только что подчувавшая чаем доктора-барина, и называвшая его при этом неизменно уважительно «батюшкой», хотя он ей годился в сыновья, обращается к нему совсем с интонацией. «Марина, может, водочки выпьешь?» «Астров, нет, я не каждый день водку пью». Словом, прямо по Гоголю. Что ж такого, что иной раз выпьет лишнее? Ведь не всю неделю бывает пьян, иной день выберется и трезвый. Разница, однако, состоит в том, что у Гоголя... Все это относилось к захудалому, опустившемуся чиновнику, который не годился даже на роль мужа для купчихи, да и рекомендовала его подобным образом безграмотная старуха-сваха, мещанка, кстати, сама вполне сознающая, что ее кандидат почти безнадежен. В то время как у Чехова речь идет чуть ли не о передовом интеллигенте, враче, причем в чем-то даже прогрессивном, леса сажает, но все равно фактически пасующим перед водкой, перед которой все русские действительно оказываются абсолютно равны. Далее кулинарный антураж первого действия дяди Вани развивается в Тургеневском духе общей пронизанности чая. После реплики Марины «Самовар уже два часа на столе, они гулять пошли», начинается постепенное возвращение с прогулки персонажей пьесы и подчивание их чаем. Войницкий «Господа, чай пить!» Серебряков, друзья мои, пришлите мне чай в кабинет, будьте добры. Телегин, принимая стакан, чувствительно вам благодарен. Входит Мария Васильевна с книгой, она садится и читает. Ей дают чаю, и она пьет, не глядя. Соня торопливо няне. Там нянечка мужики пришли, поди, поговори с ними. А чай я сама, наливает чай. Няня уходит. Елена Андреевна берет свою чашку и пьет. Соня пьет. Холодный чай. Давайте, крестненький, я вам еще налью. Войницкий. Пейте, маман, чай. Таким образом, сквозь все первые действия проходит десять чайных реплик и ремарок, из которых в семи случаях употреблено слово «чай», а три раза он подразумевается путем замены словами «чашка», «стакан», «налью». Однако говорить о Тургеневской пронизанности чаем мешает то обстоятельство, что Чехов не выдерживает чистоты исключительно чайных реплик в этом действии. Они даны у него по возможности компактно, но вслед за ними идет несколько обеденных реплик, перемежаемых затем чайными и вновь обеденной. И хотя чайные реплики реальны, часть здесь действительно присутствует на столе и его пьют на самом деле, а обеденные реплики пустые — одни разговоры, тем не менее единства пронизанности чаем не получается. Возможно, в этом и состоит чеховский замысел, но в целом он делает ситуацию настолько дробной, что мешает зрителю увидеть, куда же клонит автор. Это состояние помехи, конечно, хотел вызвать сам автор. Он вводит мотив помехи в процесс мирного утреннего чаепития — посреди которого вдруг является нарочный, сообщающий доктору Астрову, что ему срочно надо ехать по вызову. Вот тут-то и врывались обеденные реплики в чинный строй чайных, и это было логично, но начинались они все же до вызова Астрова. «Соня, вы, небось, не обедали?» Астров, «нет, не обедал «Соня, так вот, кстати, и пообедайте, мы теперь обедаем в седьмом часу», — пьет. «Холодный чай?» Телегин. «Если изволю заметить, я каждый день с вами обедаю». «Работник». «Господин доктор здесь?» Астрову. «Михаил Львович, за вами приехали?» Астров, что ж, надо ехать. Досадно, черт подери. Соня. «Как-то неприятно, право». «С фабрики. Приезжайте обедать». Астров, нет уж, поздно будет. Где уж? Куда уж? Работнику. «Вот что». притащи ко мне, любезный, рюмку водки в самом деле». Таким образом, врывающаяся в чайную тему пронизанность несостоявшимся обедом чрезвычайно тщательно выписана лексически. «Не обедали, не обедал, пообедаете, обедаем, с вами обедаю, приезжайте обедать». И оказывается, в художественном отношении богаче чайной пронизанности по ритму и гармонии, и потому мешает зрителю, разрывает ее единство и главное опять таки по чеховски завершается парадоксально рюмкой водки от которой остров отказался в начале действия нерешительной нехотя но вступив казалось на ясную чайную стезю все же с нее сошел произошло возвращение к рюмке на пути проблемы ча и водка которую островского в бедной невесте решалась совершенно последовательно логично и ясно чехов возводит разные помехи отвлекающие маневры, водные пассажи, так что все это дробит картину и усложняет ее совершенно в импрессионистическом духе, но тем не менее делает ситуацию более жизненной, реалистичной, хотя не особенно четко воспринимаемой зрителем. В кулинарный антураж первого действия Чехов вводит такие же кулинарные определения для характеристики отдельных лиц, каким он прибегал в Иванове, правда, здесь они становятся более обобщенными, теряют индивидуальную направленность, не относятся более к совершенно конкретному лицу и даже приобретают вид термина. Таковы выражения старый сухарь и ученые вобла, которые почти утрачивают свой пищевой смысл, но, тем не менее, все еще остаются для Чехова элементами, неотъемлемыми в его понимании кулинарного антуража. И лишь позднее он совершенно отказывается от них ибо они не имеют игрового значения, а являются типичными литературными отголосками. Второе действие происходит в столовой, правда в ней ничего не едят и не пьют, на дворе ночь. Однако самовар со стола не убран, он поддерживается в рабочем состоянии, загружен углями. Но его услуг в этом действии уже не потребуется, появляется подвыпивший Войницкий, за ним такой же Астров, Следует двенадцать реплик, в которых разные действующие лица на все лады склоняют и спрягают слова «пить», «пьян», «пили», «напиться», «пейте» и снова «пить», пока, наконец, они завершаются более определенными и конкретными. Закусить и рюмка. О том, что она любит закусывать по ночам, говорит Соня, а рюмку выпивает Астров. Чехов же тщательно избегает в этом пронизанным, без всяческих кавычек, «пьянством» втором акте слова «водка». И именно поэтому оно прямо-таки витает в воздухе в течение всего действия, которое завершается парадоксально, истинно по-чеховски, обещанием острова не пить больше и дружеской попойкой двух милых женщин. «Елена Андреевна, и вино есть? Давайте выпьем брудершафт. Соня, давайте». Елена Древна из одной рюмочки наливает к лучше». но значит, ты, Соня, ты» пьют и целуются. Пьют и рассуждают о том, что астров сильно пьет, и даже объясняют это явление теоретически. Талантливый человек в России не может быть чистеньким. Здесь нельзя не отвлечься и не сказать, что эта теория, столь распространенная на рубеже XIX-XX веков, привела, в конце концов, после своего более чем столетнего существования, к довольно печальному итогу – к вырождению русских культуртрегеров. Если Чехову еще могло казаться, что, изображая открыто пьющих женщин и симпатичных мужчин, у которых вся их энергия и ум находили выход в пьянстве, он тем самым косвенно обвинял проклятые обстоятельства – Якобы закрывавшие все другие пути для таланта, то в действительности дело обстояло совершенно иначе. Примечание. Представление о том, что является пьянством не вообще для русского человека, а для русского интеллигента, естественно, исторически менялось. В конце XIX века требование к трезвости интеллигента было чрезвычайно высоким. Практически он не должен был вообще приобщаться к спиртному. Конец примечания. Талантливые люди, подлинно талантливые, всегда могут найти возможность реализовать свои потенции и в политике, и в военном деле, и в революции, и в науке, и в искусстве, и в литературе, о чем свидетельствует хроника той эпохи и перечень великих имен того времени. А вот люди слабые, никчемные, безвольные, пользуясь этой теорией, буквально наводняли окололитературные и околохудожественные сферы, Это создало ту атмосферу, в которой обычный алкоголизм стали путать со свободомыслием. А идейную деградацию со свободным искусством, открытая демонстрация пороков общества, вполне логично привела к их распространению и легализации, а не к их осуждению, как это мыслили себе идеалисты вроде Чехова. Конечно, нельзя отождествлять полностью идеи, высказываемые героями чеховских пьес, с идением кредосового драматурга, но все же Чехов со своими обличениями, независимо от поставленных им задач, объективно открыл дорогу цинизму. Между тем история неоднократно доказывала, что обнажение, вываливание наружу всех помоев общества, и духовных, и бытовых, и политических, путь неверный, ошибочный. Помои надо уничтожать, если хотят, чтобы они не пахли, не мешали. Их надо скрывать и ликвидировать, а не вываливать посреди улицы и заставлять всех их нюхать. Не надо быть настолько наивным, чтобы полагать, что запах вываленных помоев заставит людей броситься их убирать. Нет, людская обывательская лень победит, люди скорее принюхаются к самому отвратительному запаху, чем станут убирать его источник по собственному побуждению. Исторический опыт всех эпох, и в нашей нынешней в особенности, лишь подтверждает это. Вокруг нас уже горы помоев, от физических, экологических и политических до бытовых, но никто не спешит все это убирать. Вот он, реальный результат интеллигентных проповедей гуманистов насчет того, что талантливого человека в России заставляют пить общественные условия. Это элементарное вранье. или, как это было у Чехова, наивное заблуждение, причем заблуждение, распространение которого способствовало оправданию господства бездарностей и идейному разложению русской интеллигенции. Если бы Чехов воскрес ныне и поглядел бы на нас, то он, несомненно, с новой силой повторил бы слова Астрова «Вообще жизнь люблю, но нашу жизнь, уездную, русскую, обывательскую, терпеть не могу». и презираю ее всеми силами моей души. Мужики однообразны, очень неразвиты, грязно живут, а с интеллигенцией трудно ладить, она утомляет. Все они мелко мыслят, мелко чувствуют и не видят дальше своего носа, просто-напросто глупы. А те, которые поумнее и покрупнее истеричны, ненавистничают, болезненно клевещут». конец цитаты Третье действие дяди Вани — не содержит кулинарного антуража, и это можно считать уже сложившимся чеховским драматургическим приемом. Он всегда оставляет одно действие, преимущественно предпоследнее, свободным от кулинарного антуража, предоставляя там полную свободу страстям и их столкновению. Но четвертое действие, где обозначено восстановление нарушенного течения жизни, возвращение к старому укладу, какой был в имении до приезда Серебрякова, ознаменовано и восстановлением кулинарного антуража, в первую очередь, как наглядного элемента быта. Действительно, в четвертом действии повторяется, но наоборот, реплика Марины из первого действия. сравнимых Первое действие. Марина, покачав головой. «Порядки. Профессор встает 12 часов, а самовар кипит с утра. Все его дожидается». Без них обедали всегда в первом часу, как везде у людей, а при них — в седьмом. Ночью профессор читает и пишет. И вдруг в часу во втором звонок. Что такое, батюшки? Чаю. Пуди для него, народ, ставь самовар. Порядки. Четвертое действие. Марина. Опять заживем, как было, по-старому. Утром в восьмом часу чай, в первом часу обед, вечером ужинать садиться — все своим порядком, как у людей, по-христиански, со вздохом. Давно уже я, грешница, лапши не ела. Итак, восстановление порядка, восстановление старого бытового уклада и, следовательно, утверждение прочных кулинарных правил, в том числе русских блюд, лапши, это в мечтах Марины. Телегина, так сказать, в теории и в будущем, а на практике, как обстоят дела с Астровым, давшим обещание не пить. Вот заключительные кулинарные сцены. Марина, так и уедешь обещаю чаю? Астров, не хочу, нянька. Марина, может, водочки выпьешь? Астров нерешительно. Пожалуй. Марина возвращается с подносом, на котором рюмка водки и кусочек хлеба. Кушай. Астров пьет водку. На здоровье, батюшка. Низко кланяется. А ты бы хлебцем закусил? Астров. Нет, я и так. Как видим, Чехов врач и Чехов художник и с рационально-научной и с интуитивно-эмоциональной позиции лучше и правильнее разбирается и понимает, алкоголизм как состояние деформированной психики человека неизлечим, и не дано иллюзий на этот счет. Примечание. Этот вывод упрямо не признавался последние 30 лет, официальной советской медициной и инстанциями, либо игнорировавшими, либо скрывавшими от советской широкой общественности результаты исследований медиков и социальных психологов в разных странах. Между тем, новейшие исследования, проводимые специальными учреждениями и отдельными видными учёными в Швеции и США, как в странах в наибольшей степени затронутых пагубным влиянием алкоголизма и наркомании, неопровержимо показали, что вывод о необратимости как физиологической, так и психологической последствий трех форм современного разложения – алкоголизма, наркомании, проституции – имеет фундаментальное значение, важное для будущего любого общества. В наиболее концентрированной и насыщенной фактами форме результат этих исследований изложены в капитальном коллективном труде шведских, немецких и американских ученых изданном в Стокгольме в 1964 году под заглавием Социальное отклонение и проблемы социального контроля. Стокгольм, Опсила, Гётеборг. Авторы приходят к выводу, что без жестких и жестоких мер государственного регулирования, надзора и прямого запрета, без хирургических в кавычках методов освобождения общества От "заразного" в кавычках, в прямом и переносном смысле балласта, в виде преступных и преступно опустившихся людей, любое общество обречено на загнивание. Это предупреждение было сделано в середине 60-х годов. Мир, похоже, не прислушивается к нему, когда уже поздно, в середине 90-х. Конец примечания. Так разум и интуиция Чехова опровергают Чехова моралиста. Чехова, рассуждающего с позиции отвлеченной нравственности, совести, социальной справедливости и гуманизма. И скромный кулинарный антураж помогает выявлению этого противоречия в позиции писателя. Итоговый список упоминаемых в дяде Ване кушаний продуктов и напитков выглядит так. Продукты. Мука, гречневая крупа, горох, постное масло, малина. Еда. Ржаной хлеб, сухари, вобла, лапша, кабули. Напитки. Чай, липовый чай, вода, водка, вино. Из всего этого списка пояснение требует лишь одно слово – кабули. Его употребляет дядя Ваня в первом действии, заявляя, что теперь он ест разные кабули. Это местный, довольно редкий в России, гастрономический термин областного языка. Чехов, к сожалению, никогда и нигде в своих пьесах не указывает на место, губернию, в которой происходит у него действие. Он просто избегает этого, причем это характерно и для его прозы. Между тем писатель нередко применяет такие областные словечки, которые характерны не для всего русского языка и даже не для истинно великорусских центральных губерний, а взяты откуда-то из периферийных — новгородских, оланецких, сибирских говоров — и кажутся совершенно неуместными в подлинно русской обстановке. Но Чехов, как человек, родившийся, живший и получивший воспитание в Новороссии, где все русское население пришлое, и где местное население русского языка фактически до XIX века не употребляло, глух к пониманию того, что может и чего не может быть в русском языке. Он не чувствует диссонанса и охотно, если можно использовать случай, включает областные слова в поток русской речи. Кабули — это чеховское и несуществующее в быту обработка слова «кабуша», «кабушка», которым в Оланецком крае называли «свежий, провесной, а не отжатый, клинковый творог из цельного молока, образующийся после стекания сыворотки в льняном мешочке». Иногда так называют и «кружок домашнего сыра». Собственно, слово «кабушка» относится к форме, к неделенному куску этого творога. Строя ласкательную форму этого слова, Чехов совершает ошибку, ибо «кабуша» имеет только уменьшительную форму в виде слова «кабушка», то есть, как и все древнерусские слова, обладает лишь деменуативом для уменьшительной формы. Чехов навязывает этому слову современную уменьшительную форму типа «баба-бабуля», «дед-дедуля», которая характерна не для русского языка, а для украинского «первертения», то есть тоже не чистого украинского «там дедунь-дедусь», а по существу безграмотного жаргона смешанного населения Юга России, Приазовья, Ставрополья. Примечание. Смотрите «Украинско-русский словарь», издание «Третье», «Киев», «Наукова думка», 1976 год. Страница 157. Дедунь, дедуня, дедусь, дедуся. Разговорный. Дедушка. Старичок. В XIX веке слово «бабуля» означало в русском народном языке лишь понятие «гермафродит» и считалось крайне неприличным. Смотрите, Даль, словарь. Оно сохраняло этот неприличный, нелатературный оттенок вплоть до 50-х годов XX -го века, то есть до послевоенного времени. Смотрите картотеку Института языкознания Академии наук СССР. Конец примечания. Эта форма проникла в Центральную Россию, по сути дела, лишь после Второй мировой войны, вызвавшей гигантские перемещения солдатских масс по всей стране. На рубеже же XIX-XX веков она бытовала только на юге России. Чехов же вносит эту форму в литературный текст, что называется ради красного словца, причем совершенно неоправданно, ни с сюжетной, ни с кулинарной точки зрения.